Влас на зиме опускается. «Что так?» — спросили странники. «Да отдохну пока. Теперь не скоро князюшка сойдет с коня любимого. С тех пор, как слух прошел, что воля нам готовится, У князя речь одна, что мужику у барина До света представления зажату быть в горсти». «И точно час без малого последыш говорил». Язык его не слушался, старик слюною брызгался, шепел и так расстроился, что правый глаз задергало, а левый вдруг расширился и круглый, как у филина, вертелся колесом. Права свои дворянские, веками освященные, Заслуги, имя древний помещик поминал, Царевым гневом Божиим грозил крестьянам, Ежели взбунтуются они, и накрепко приказывал, Что пустяков не думала, не баловалась отчина, А слушалась господ. Отцы, сказал Клим Яковлевич, С каким-то визгом в голосе, как будто вся утроба в нем при мысли о помещиках заликовала вдруг. «Кого же нам и слушаться? Кого любить, надеяться, крестьянству на кого?» Бедами упиваемся, слезами умываемся, куда нам бунтовать? Все ваша все господская домишки наши ветхие, и животишки хворые, и сами ваши мы. Зерно, что в землю брошено, и овощи огородные, и волос на нечесанной мужицкой голове, все ваша все господское». В могилах нашей прадеды, На печках деды старые И в зыбках дети малые, Все ваше, все господское, А мы, как рыба, в неводе Хозяева вдову. Бурмистра речь покорная Понравилась помещику. Здоровый глаз на старосту Глядел с благоволением, А левый успокоился, Как месяц в небе стал. Налив рукою собственный стакан вина заморского, «Пей, барин говорит, вино на солнце искрится, густое, маслянистое». Клим выпил, не поморщился и вновь сказал, «Отцы, живем за вашей милостью, как у Христа за пазухой. Попробуй-ка без барина, крестьянин, так пожить». И снова плут естественный глонул вина Заморского. Куда нам без господ? Бояри кипарисовые стоят, не гнут головушки, Над ними царь один. А мужики вязовые и гнутся-то, и тянутся, скрипят. Где мат крестьянину, там барину с полагаря. Под мужиком лед ломится, под барином трещит. Отцы, руководители, не будь у нас помещиков, не наготовим хлебушка, не запасем травы. Хранители, родители, и мир давно бы рушился без разума господского, без нашей простоты. Вам народу написано, блюсти крестьянство глупое, а нам работать, слушаться, молиться за господом.